Глава восьмая. Концентрация во время выступления. Внимание — это микроскоп для взгляда в самого себя. Его сила может быть велика или мала, а угол обзора узок или широк. Когда прикладывается большая сила, внимание сосредоточивается в очень малой области, но его эффективность возрастает в разы. При этом в поле зрения попадает всего несколько вещей но они изучаются вдоль и поперек. Умственные силы и деятельность, неважно, при восприятии ли или формировании мыслей, таким образом концентрируются, производя эффект, подобный солнечным лучам, которые сводятся увеличительным стеклом в одну точку. Объект освещается, нагревается, а потом загорается. Впечатления настолько сильно врезаются в память, что их становится невозможно искоренить. Такое внимание является основным условием продуктивного умственного труда. Даниэль патнем Психология. Очевидно, что сознание в значительной степени отвлекается от одной мысли в момент, когда сосредоточивается на другой. Насколько пагубная настолько и распространенная ошибка ораторов заключается в том, что они пытаются обдумать последующие предложения, произнося текущее. Таким образом, их внимание уплывает. В результате они начинают предложение «за здравие», а заканчивают «за упокой». В хорошо написанной речи ударные слова располагаются обычно в конце предложения. Но их не получается выделить, если внимание снижается в результате слишком раннего перехода к тому, что следует далее. Сосредоточьте всю свою умственную энергию на предложении, которое произносите в текущий момент. Помните, что внимание аудитории шаг за шагом следует за вашим. И если вы переключаетесь с того, что говорите, на то, что собираетесь сказать, внимание слушателей также переключится вперед. Они, без сомнения, хоть и неосознанно, перестанут придавать значение вещам, к которым вы сами относитесь с пренебрежением. Таким образом, произнося одно предложение, не спешите обдумывать следующее. Погрузитесь в предложение, которое произносите в текущий момент с головой. Если за вашими словами будет стоять душевная, естественная, спонтанная часть самого себя, то высказывание будет живым и непосредственным. Слова — лишь конечный результат. Не пытайтесь достичь результата, игнорируя причины его появления. Задавались ли вы вопросом, как сконцентрироваться? Концентрироваться нужно, решительно отвлекаясь от всего прочего. Если вы обращаете много внимания на боль, которую испытываете, то она усиливается. Как говорится, кто за счастье борется, тому оно и клонится. Если вы сосредоточитесь на ударах, то станете играть в теннис намного лучше. Сконцентрироваться значит просто отвлечься от всего, кроме нужной мысли. Если вы не можете этого сделать, значит что-то не так. Займитесь данным вопросом в первую очередь. Разберитесь с причиной, и симптом пропадет. Развивайте свою волю, сначала планируя что-то, а потом исполняя задуманное любой ценой. Сконцентрируйтесь, и вы добьетесь своего. Вопросы и упражнения. Первое. Выберите несколько предложений. Произнесите их сначала неправильно, обдумывая одно предложение, пока произносите другое. После этого уделите должное внимание акцентированию конца каждого предложения. Второе. Как пауза связана с концентрацией? Третье. Подумайте, почему концентрация естественным образом помогает оратору изменять высоту голоса и темп, а также варьировать выразительные средства. Четвертое. Изучите внимательно одну из речей, приведенных в предложении данной книге, чтобы проникнуться ее смыслом и духом. После этого произнесите ее, концентрируясь исключительно на той мысли, которую выражаете в текущий момент. Не думайте о предложении или мысли, которые следуют далее. Половина проблем человечества проистекает из страха перед надуманными трудностями. Избегайте этого в речи. Сделайте концовку предложения такой же мощной, как и его начало. Сконцентрируйтесь.